Территория Ордена. Город Порто-Франко. Воскресенье, 16.03.21. 11.41. Первая брачная ночь к обоюдному удовольствию растянулась на все утро и еще немного. Так что из койки выползаем уже после одиннадцати. Под дверью две записки. Одна за подписью Флоренс ушла в церковь завтрак в буфете. Вторая от Берта. Дядя Бенц дает десять грандов. И после подписи добавлен номер мобилки. Расправляемся с найденными в буфете сэндвичами с палтусом и огурцом. Сара заваривает себе кофе, а я набираю номер Берта. За джип тебе как, наличные или лучше на банковский счёт? На счёт, само собой. Тогда встречаемся под банком. Там же для перевода, небось, твой ID нужен. Через полчасика нормально? Лучше через час. Окей, до встречи. Не торопясь, заканчиваем с завтраком и идём гулять. Из распахнутой двери волна жара, как из раскалённой печки. Выдыхаю, мысленно высказываю местной погоде всё, что думаю по этому поводу, поправляю шлем и тёмные очки. «Привыкнешь», — кладёт Сара руку мне на локоть. «Да куда ж я денусь с подводной лодки-то?» — вздыхаю. «Но что-то с этим надо делать. Голову шлем кое-как спасает, а прочая тушка без защиты. Надо тебе найти хазматку». «Кого-кого?» «Хазмат сьют». Не помню, как оно по-русски. Спецкостюм против химии, радиации и прочего. Типа нашего ОЗК, что ли, а зачем? В нём же и при нормальной температуре за пять минут сваришься. Хаим, купи козу. Улыбается барышня. Ах ты ж. Поймала. Вынужден вернуть ей улыбку. Вот и нечего жаловаться. Пошли лучше в книжный, там мозган стоит, можно жить. Идём, только чур ненадолго. Через час мне в банке надо быть. Так Ординский банк оттуда в двух шагах, это Навальный. В магазине Сара о чем-то цепляется языками с продавщицей Линдой. Рыжей коренастой девицы в вязаной кофте и берете сине-белых шотландских тонов. Но с говором, вполне литературно-британским, без резких горских грассирований. И обе дружно закапываются в богато иллюстрированные каталоги чего-то там. Ну а я пока разглядываю ассортимент. Посредине три стеллажа «Circulation Library», что по смыслу, точнее всего, пожалуй, будет книгооборот. С разномастными и разнопоюзанными томиками, буклетиками и журналами языках примерно на 8. Вокруг полки собственного магазина с новыми изданиями. Больше всего учебно-технических пособий и подарочных фотоальбомов из литературы художественной преобладает классика есть и некоторое количество вечных детских сказок-раскрасок. Супергероических комиксов, шпионских триллеров, космобоевиков, ужастиков, эльфов, вомперов и дамских романов не видно. Насчет психологической прозы трудно сказать. Она оформлением от классики мало отличается. Ну что, не ах. На той же Петровке, когда я туда в последний раз заглядывал, выбор богаче на многие порядки. Но если исключить разовое чтиво, каковые потребности покрывают стеллажи книгооборота, то вполне пристойно получается. Смотрю на часы, так, пора бежать. Целую Сару в затылок. Я в банк. Хочешь, оставайся пока тут, потом найдёмся. Давай, солнце, если что, подожду у фонтана. Через полквартала с меня уже пусть не льёт ручьями, но капает. То ли сегодня жарче обычного, то ли со мной что не так. Хотя иных выбрыков организм не выдаёт. У банка под туями пирамидами уже стоит Берт. А рядом Гена Шакуров. «О, Влад, ты-то мне и нужен, а то с моим английским. Попробуй по-французски. тот вроде как совместное с Евросоюзом управление. Должны понять. Пробовал уже. Полю они понимали. А у меня, видимо, произношение недостаточно академическое. Всяко лучше моего же неманш посижур Усмехаюсь. «Хорошо. Сейчас с Бертом дела закончим, а дальше я тебе помогу». И уже к Берту по-английски. Как тут всё это автохозяйствование оформляется? Ты вообще в курсе? Ага, ещё проще, чем с оружием. Раз ты катаешься на машине, значит, она твоя. Документов не надо. Просто к дяде Бенсу зайдём вдвоём и скажем, что теперь ты хозяин тачки. Поэтому в среду, чтобы её отдавали тебе. Молодцы. Ненавижу волокиту. Расписку на 10 грандов писать или так обойдёмся? Расписку не надо. Просто посчитаем. Что посчитаем? Ну как же? Четверть цены Ленда, плюс остаток моей доли от оружия и прочей добычи за ту среду. Да плюс за ремонт тачки. сайт только задаток выплатил. Полный расчёт будет уже со мной. Всё это из десяти грантов надо вычесть. Верно ведь? Берд чешет репу. Ну да, точно. Эток ещё и приплатить тебе придётся. Вряд ли. Достаю лист с ништяками. Специально проверял. Смотри. Вот наш расклад за то дело. Моих в полной добыче осталось 6 620 АКЮ. И сколько там САЮ еще нужно было доплатить за полный ремонт? 2 600? 2 500. Сотню в итоге сбросили. И того выходит 9 120. Значит, до 10 штук остается 880 монет. Вот их я тебе сейчас и отсчитаю. Хочешь так, хочешь на счет. Ну и пойдем обмывать. Как полагается, стол с меня. А сколько там тебе должен Сай и как рассчитаться с Руисом, спокойно решите между собой. Вписываю в свою колонку ништяков Беркут на 10 штук и повторяю калькуляцию. Расписываюсь в расчете и вручаю помятый лист Берту. Теперь в банк. Смысла нет. Машет он рукой. Девять сотен и в кошельке можно держать. Давай сюда. Без проблем. Отсчитываю. Берт прячет пластиковые купюры в карман. Погоди немного, ладно? Сейчас Гене помогу и со своим счётом порешаю. И пойдём праздновать. Хорошо. И раз вы уже со здешними мобилками, дай мне, пожалуйста, номер Сая, окей? Берт вызывает в сотовом короткий список контактов и показывает мне шестизначный номер на экране. Так, запомнил, потом себе добавлю. Гена уже внутри, наслаждается прохладой банковского вентилятора. По случаю выходного дня работает только одна касса, но зато и клиентов лишь мы двое. «Всё, готов, что там у тебя? Перевод средства счёта на счёт». Излагаю это по-английски операционистке. Евразийского вида девицы Синтилим, согласно табличке за стеклом. «Счёт получателя, также в банке ордена», – уточняет операционистка. Гена подтверждает. «В таком случае комиссия составляет полпроцента. Пожалуйста, заполняйте квитанцию». Выдаёт жёлтую бумажку. Гена добывает из кармана собственную ручку, не доверяя банковской. «Дай-ка свой ID, Влад». Кладёт рядом со своим и не торопясь переписывает данные. Расписывается, возвращает вместе с квитанцией. «Проверяй. 6000 ЭКЮ на мой счёт». А... Руису я выдал наличные. Он банкам не доверяет. Саймон и Альберто сказали, что пока предпочитают иметь меня в полезных должниках, но непременно стребуют всё в Новой Одессе, где им понадобятся скорее связи с нужными людьми, нежели деньги. Я вообще-то хотела спросить, а не жирно ли мне будет? Деньги теперь твои, что хочешь, то и делай». Оттеснив меня от окошка, протягивает операционистский квитанцию, свою ID-карту и 6 серых пятерок комиссии. «Плиз, мадам». И пока мадам Синтия Лим фиксирует все операции у себя в компьютере, я пытаюсь сообразить, как на подобный подарок лучше ответить. Но натыкаюсь на косой взгляд крокодила Гены. Вот только попробуй поблагодарить за грызу. И просто киваю. Долги закрыты. Когда Шакуров освобождает окошко, я передаю операционистке ID-карту и прошу. Баланс по счету, пожалуйста. Матричный принтер выплевывает тонкий листок. Будьте любезны. Последние операции. Вот пополнение 6 штук Шакурова и 1000 патрульной службы. Вот снятие 3 с небольшим сотни на АМАЦ, база Европа. Вот общий баланс. Более девяти тысяч ЭКЮ. Плюс у меня в набрюшнике четыре с лишним. Как-то даже многовато. К среде мне понадобится две с половиной для дяди Бенса. И то наверняка можно рассчитаться просто чеком по карточке ID. А в общем и целом крупных расходов пока не предвидится. Вношу большую часть наличности на счет, чтобы там фигурировала счастливая сумма в 13 тысяч ровно. Остаток в карман. «Богатенький Буратино. По законам жанра теперь у меня впереди должны нарисоваться кот, лиса и преснопамятная страна дураков. Ничего, переживу. После банка мы с Бертом, подобрав по пути Сару, неспешно движемся по четвертой на запад. Минут через пятнадцать заглядываем в автохозяйство дяди Бенса, где Берт представляет меня как нового хозяина ремонтирующейся тачки. Да, сайр!» Мелкий смуглый работник отдает салют, прижав руку к козырьку бейсболки. По-английски говорит с глубоко архаичным акцентом века этак семнадцатого, где только умудрился. «Перекрасить не желаете, сайр? После ремонта на 25 пять сотен или больше покраска бесплатная». Переглядываясь с сарой, здешние машины, если не для понтов, выкрашены, как правило, не броско, в защитные тона или какую-нибудь простенькую вариацию староземельного камуфляжа. Красновато-серые разводы Аризонской пустыни пока выделяются на фоне буйного весеннего вельда. Когда свежая зелень увянет под здешним палящим солнцем, будет получше. Но это ждать около месяца. Приобретение из Амадсона наводит меня на мысль. Растак перекрасти. Точного названия узора не назову. Но там серо-зеленые камуфляжные тона горно-лесной местности. Знаю такой, Сайро, скальный мох. Сделаем в лучшем виде. Высохнет еще во вторник. Вот и славно. поворачиваясь к Берту. Отмечаем сейчас или вечером? Лучше вечером. Сейчас еще пара мыслей по плану была. Где сидим? В гостинице? Можно и там. Готовит Флоренс очень прилично. А можно и где-нибудь еще. Спрашиваю у Сары по-английски, чтобы два раза не переводить. Лучше всего на набережной. Ресторанчик Актиния. Что они там из морепродуктов творят, описывать бесполезно. Пробовать надо. Надеюсь, не сушечная какая, а то меня от японской кухни не прёт. Меня тоже. Тебе понравится, точно говорю. Ладно, пусть будет актиния. Часиков восемь. Нормально, кивает Берт. С шампанским и девочками. Сколько угодно, только девочек сам ищи, мне теперь не почину. Сара, фыркнув, не больно щипает меня за бок. Никаких девочек без согласования со мной. Не вопрос, родная. Ты каких предпочитаешь?